Глава седьмая. Спасский тупик. «Идем скорее!» — торопил Петька. «А чего ты так спешишь? Куда этот тупик убежит?» Удивлялся Денис, которому очень хотелось есть, но Петька не дал ему даже купить пирожок. «Идем, идем, не умрешь ты с голоду. Там рядом булочная, можно будет что-то сожжать. Сухомятку? Зачем? Там и воды можно выпить, и даже супец горячий схавать». Ну, далеко еще? Да вон, видишь на углу зеленую палатку. Кстати, раньше ее тут не было, тоже интересно. Палатка была большая, вернее, их было даже две, большая и маленькая, но они еще не открылись и непонятно, чем собирались торговать. «Так», — сказал Денис, — «это и есть твой спаский тупик? И что ты хочешь тут искать? С одной стороны громадный жилой дом, а с другой — «Что здесь такое?» «Это какая-то крутая фирма, вроде бы российско-американская. Я там был даже один раз с отцом. Знаешь, какая идея у меня мелькнула? Палатки. На схеме, наверное, адреса их палаток, куда свозится какой-нибудь товар». «Очень возможно», — согласился Денис. «Я, кажется, вообще все понял. Да, именно. Товар у них нелегальный. Какая-нибудь поддельная водка или вино. Видишь?» «Большая палатка сделана вроде магазинчика. Теперь ведь крепкие напитки в палатках продавать нельзя. Они возьмут лицензию, откроют палатку и будут продавать все ту же отраву. А схема – передвижения товаров». «Погоди, Петь, ты же вроде сказал, они занимаются шоу-бизнесом». «Все нормально, Денис. Шоу-бизнес требует больших затрат. А где брать бабки?» «Ясно. Они зашибают бабки продажей дешевой водки». Выкладывает их в шоу-бизнес на раскрутку каких-нибудь поп-звезд. «Да, я теперь уверен в этом. Согласись, стройная версия». «Да, Петька, ты гигант». «Но я так жжать хочу». «Пошли в булочную». Они перебежали на другую сторону улицы, вошли в булочную, где вкусно пахло свежим хлебом. «Ну что, супы съедим?» – спросил Петька. «А какой тут суп?» – осторожно поинтересовался Денис. «Обычный» картонных стаканах. Нет, я лучше куплю себе булку. А вообще-то да, давай по булке и по стакану фанты. По две булки и по стакану кока-колы. Не любишь фанту? Терпеть не могу. Ладно, бери колу, а я все-таки фанточки дерну. Давай, иди за булками, а я воды возьму. Они встали у столика возле окон и с наслаждением принялись за еще теплые булочки. Кафец! С полным ртом сказал Петька. «Ага», согласился Денис, и вдруг увидел, что у Петьки отвисла челюсть. «Петь, ты что?» Но Петька уже мчался к выходу, забыв о булках и Фанте. Денис схватил булки и понесся за ним. Интересно, что он там увидел? Петьку он обнаружил возле палаток. Тот стоял и не сводил глаз с первого от угла подъезда огромного дома, занимавшего всю левую половину Спасского тупика. Въезд в тупик перегораживал серый БМВ. Две другие машины пронзительно гудели, но тщетно в БМВ водителя не было. «Странно», — подумал Денис, «неужто Петька сорвался из-за такой ерунды?» «Петь, ты что? Ленка! Там Ленка!» хрипло прошептал в ответ Петька. «Ты что? Где? Вон, видишь, ее к подъезду ведут. Бежим скорее!» Петька схватил Дениса за руку и кинулся к подъезду. Денис с краем глаза успел заметить странную группу. Две средних лет женщины вели между собой девушку, высокую, худенькую и как будто пьяную или больную. Ребята ворвались в подъезд, обогнав странную группу, благо дверь стояла настежь, и встали у лифтов. — Что ты хочешь делать? — едва слышно спросил Денис. Петька только рукой махнул. В этот момент в подъезд вошли женщины с девушкой. «Давай, миленькая, шевели ножками», приговаривала одна довольно громко. «Вот умничка! Это что ж делается? На улице плохо стало. но ну, ничего, сейчас мы сдадим тебя твоей маме, и все будет в порядке». Девушка не отвечала. У Петьки и Дениса создалось впечатление, что это говорится просто для посторонних ушей. В таких подъездах, где столько квартир, Жильцы не могут знать всех. Петька вызвал лифт. Он тут же открылся. Петька предупредительно пропустил женщин вперед, потом вошел сам. «А мы не перегрузим лифт?» спросила одна из женщин, недобро глядя на Петьку. «Вообще-то он грузовой, но если вы опасаетесь, мой друг подождет». И Петька очень выразительно глянул на Дениса. Двери лифта сошлись. «Вам на какой этаж?» спросил Петька. «На одиннадцатый». Петька нажал на кнопку. «А тебе выше? Ага, мне на двенадцатый». Петька ужасно боялся, а вдруг Лена его узнает. Хотя вряд ли она когда-нибудь обращала на него внимание. Но Лена, казалось, спала стоя. Наркотиками накачали или снотворным. Она же спит на ходу. Сердце Петьки билось где-то в горле. «Надо же, недаром меня влекло сюда». Лифт остановился на одиннадцатом этаже, Женщины вывели Лену, а Петька тут же нажал на двенадцатый этаж, выскочил из лифта и в мгновение ока по лестнице спустился на одиннадцатый и осторожно выглянул на площадку. Женщин с Леной уже не было видно, но голоса их слышались явственно. «Давай отпирай, а то я ее еле держу. С виду хрупкая, а тяжелая», — жаловалась одна. Петька на цыпочках завернул за угол, и успел увидеть, как захлопнулась дверь в конце коридора справа. Он метнулся туда и заметил номер квартиры, затем быстро спустился вниз на лифте. Денис его ждал. — Ну что? — Они на одиннадцатом этаже, — сообщил Петька, — мы должны их дождаться. — Зачем? — Надо срочно звонить в милицию. — Да ты что, какая к черту милиция? Мы все сделаем сами. — но почему? — растерялся Денис. — Потому что тут... «Не поддельной водкой пахнет, а такими делами, тем более...» «Нет, Денис, ты пойми, если мы привлечем милицию, это может грозить жуткими опасностями Лене и ее родителям. Мы сами освободим ее, и пусть родители увозят ее из Москвы. А я свою ниточку в грубые руки милиции не дам, они ее порвут». «Какую ниточку?» – совершенно растерялся Денис. «Схемка-то непростая». «А кто ее нарыл? Я. Я и доведу это дело до победного конца. Но сейчас главное – освободить Лену. Кстати, звякни ты по своему мобильному Стасу с Дашкой. Пусть подвалят сюда, только не говори им ничего, просто позови. Если они уже не удрапали на конкурс. Ах, черт, я забыл. Ну ничего, звякни все же. Слушай, у меня идея. Давай вызовем Ленкиного отца». «Идея неплохая, но сейчас еще рано. Надо все разведать, одну ее они держат или под охраной. Смотри». В этот момент из подъезда появились обе женщины и торопливо направились к припаркованной поодаль подъезда Красной Девятки. БМВ все еще перегораживал въезд в тупик. Денис мгновенно записал номер. «Петь, а ты, наверное, все-таки прирожденный сыщик. У тебя же фантастическая интуиция». «Тебя сюда прямо тащило! Что есть, то есть!» Скромно потупился Петька, впрочем, очень довольный, восторгами друга. Денис позвонил Даше и Стасу, но у них никто не отвечал. «Поперлись в Олимпийскую деревню, и совсем зря!» – проворчал Петька. «Но они же не знали!» «Что сейчас будем делать?» – спросил Денис. «Пошли, поднимемся на одиннадцатый, надо выяснить, одна там Лена или нет». А как ты хочешь это выяснить? Позвоню в квартиру только и всего. Если кто-то ответит, значит, она там не одна. А по-моему, если бы она была там одна, то, наверное, сумела бы как-то дать знать. Ерунда. Во-первых, они ее, похоже, снотворным пичкают. Во-вторых, телефона там может не быть. Или они его прячут. А в-третьих, дверь, скорее всего, имеет такой замок, который можно запереть снаружи, а изнутри не откроешь. Словом, У этих сволочей все продумано. Но ничего, я не я буду, если не выведу их на чистую воду. И без всякой милиции. А потом подарочек сделаю этому замухрыги Якушеву, а то его, по-моему, скоро попрут из милиции. Сдается мне, что за последнее время он поймал только ту троицу, что мы ему на блюдечке поднесли. «Петь, а тебя не очень заносит, а?» «Осторожно», — спросил Денис. «Нет». — решительно ответил Петька. «Я же теперь знаю преступников. Так может просто заявить милицию, а не Якушеву, допустим, а Крашенинникову, все-таки это Мур?» «Нет, Денис, нет!» — скривился Петька. «Тут такое поле деятельности, сам подумай. Так что пока никакой милиции, но поверь мне, нельзя сейчас ее подключать. Рано!» «Хорошо», — согласился Денис, «верю». «Ну что, идем?» да. Одни вошли в подъезд. «Давай для начала все тут осмотрим. Здесь теоретически может быть выход во двор. С чего ты взял? Осмотри, сколько тут всяких закоулков. Так, тут квартиры и тут, а там что? Точно, я как в воду глядел». Действительно, они обнаружили незапертую дверь во двор. «Ну, Петька, ты даешь. Будешь великим сыщиком». «Тогда не видать мне Нобелевской премии. Сыщикам ее не дают». «А ты что, на Нобелевскую премию нацелился?» Засмеялся Денис. «Если честно, я о ней не думал, но тетя Саша сказала, что будет разочарована если я не получу Нобелевскую премию, а мне не хочется ее разочаровывать. Ну ты даешь. Ладно, пошли». На одиннадцатом этаже Петька позвонил в дверь. Через минуту из-за двери донесся женский голос. «Кто там? Извините, это квартира Поповых?» нет «А вы не знаете, в какой они квартире?» «Я никаких поповов не знаю». «Извините, они вошли в лифт». «Суду все ясно», — удовлетворенно заметил Петька. «А что теперь?» «Теперь мы сегодня же выкрадем оттуда Лену». «Ну как?» «Это несложно. Как говорится, дело техники. Просто нужно все подготовить, а на это потребуется какое-то время». «Мы вдвоем будем это делать?» «Нет, вдвоем нам не справиться». Привлечем еще Стаса и девчонок. — А может, Муську? — Пусть загипнотизирует эту тетку. — Нет уж, — решительно отвечал Петька. — А вдруг у нее не получится, как в тот раз? — Умирать буду, не забуду, как меня из-за нее из вертолета вышвырнули, как шелудивого щенка. Обойдемся без гипнотизеров. — А куда мы сейчас? — Ко мне. Куда же еще? — Слушай, Петь, а нам ведь понадобится машина. — Знаю, все предусмотрено. То есть, когда все будет готово, я свяжусь с ее отцом. А если не удастся, такое вполне может быть. Не думаю. Скорее всего, он на связи с бандитами. Сидит дома и ждет звонков. Но тогда вполне возможно, его телефон прослушивается. Не страшно. Я просто пойду к нему. Денис изумленно взирал на друга. Тот был так абсолютно во всем уверен, И эта уверенность была настолько заразительна, что Денис и сам постепенно проникся ею. дома Петька довольно долго собирал что-то в сумку, возился с какими-то пузырьками, отказываясь комментировать свои действия. Денис от нечего делать опять позвонил Даше. Но там снова никто не ответил. «Интересно, а Оля тоже с ними поперлась?» – спросил он. «Конечно, их славрей уже водой не разольешь», – проворчал Петька. «Но это плохо. Нам обязательно нужна девчонка». «Зачем?» «Чтобы уговорить эту тетку дверь открыть. А потом что будет? Увидишь». «Петь, я человек терпеливый», — сказал закипая Денис. «Но всему есть предел». «Ты чего?» — безмерно удивился Петька. «А того я не желаю ни в чем участвовать на ролях безмолвного статиста. Или ты посвящаешь меня в план операции, или я отказываюсь. Ты, конечно, спас мне жизнь». Я этого никогда не забуду, но на роль немого слуги я не гожусь. Еще быть Ватцином при Холмсе я могу, но немым Али при графе Монте-Кристо нет уж уволь. Ну и монолог. Прямо как в театре расхохотался Петька. Ладно, старик, извини, меня иногда заносит, и тогда мне надо легонечко дать по кумполу. Ты это сделал очень интеллигентно. И не дуйся больше. Я не дуюсь. Я просто сказал всё, что думал. Ну и молоток. Хочешь план операции? Пожалуйста. Всё просто, дёшево и сердито. Какая-нибудь девчонка уговаривает эту тётку открыть ей дверь. Мы врываемся, я усыпляю тётку, мы забираем Лену и дело с концом. Только вот девчонок пока нет. Девчонки, это ерунда. Я запросто могу говорить девчоночьим голосом. Ой, тётенька, откройте, пожалуйста, запищал Денис. «Фигня», – заявил Петька. «Полная. Пищешь, как котенок. Сразу чувствуется, что притворяешься. Нет, тут надо другое придумать. И кажется, у меня есть идея. Только надо действовать быстро, пока соседи в основном на работе. А то по шеям слопотать можно. Способ старый, как мир. Но это не так уж плохо. Зато безотказный. Будем кричать «пожар, пожар». Тут уж она точно откроет. «Ага». Она и все другие соседи тоже. И все нас увидят, усмехнулся Денис. А может лучше сделать по-другому? Кстати сказать, чем меньше народу в этом будет замешано, тем лучше и обязательно нужно связаться с Лениным отцом. Давай прямо сейчас попробуем. И Денис изложил Петьке собственный план действия, который тот, как ни странно, сразу одобрил. А между тем Даша со Стасом Ни в какую олимпийскую деревню не поехали. Вернувшись из школы, они сели обедать, и тут позвонила Даша на мама. «Данчик, как у вас дела?» – спросила она звонким, счастливым голосом. «Нормально», – отвечала Даша. «А Стасик дома?» «Вы обедаете?» «Нет еще, только собираемся. А что?» «Не обедайте. Ни в коем случае!» «Почему?» – изумилась Даша. «Сейчас за вами заедет Кирилл». «Зачем?» Мы поедем смотреть новую квартиру, а потом закатимся в ресторан. Вот такая программа. И никаких возражений. Это приказ. Ничего не понимаю. Какую квартиру? Огромную, роскошную. Мы нашли обмен. 5 комнат. Мама, но мы сегодня не чепуха. Ваши дела вполне можно отложить. Если уж я с работы ухожу, то вы и подавно можете. Все, через 10 минут спускайтесь». И Александра Павловна просила трубку, чтобы больше не припираться с дочерью. Что там, поинтересовался Стас, через 10 минут приедет твой папа, потом заедем за мамой и попремся смотреть какую-то роскошную огромную квартиру. Квартиру? Обмен что ли? Вроде да. Мне это не нравится. Почему? Потому что сейчас, по-моему, ситуация идеальная. Мы тут, они там. Свобода – великая вещь. «Ну, вообще-то, Стасик, они столько работают, что свобода наша никуда не денется. А школа? Опять в новую идти?» «Ой, да. Только я тут привык, и потом в этой школе такой математик, о каком я всю жизнь мечтал». «Стасик, не расстраивайся, мы это дело поломаем». «Как?» «Как-нибудь. Не выйдет», вздохнул Стас. «Все равно они все сделают по-своему». «Нет, они сделают по-нашему», весело блеснула глазами Даша. Вот увидишь. Ты что-то придумала? Ага. Но что? Пока не скажу. Услышишь? Ерунда. Вот они, например, с легкостью поломали наши планы. Мы собирались в Олимпийскую деревню, а теперь... Поедем туда завтра. Придется. Горестно вздохнул Стас. И жрать, как назло, хочется. В ресторан мы еще когда попадем? Подумаешь, съешь котлетку, замари червяка. Ты чего-то совсем расклеился? Не люблю, когда она на меня давит. И все за меня решают. Просто терпеть не могу. стазик ну что мы можем сделать? Будем по мере сил сопротивляться. Все, пошли. Вон твой папа подъехал. Они быстро спустились вниз, где их уже ждал Кирилл Юрьевич. Привет, как дела? Спросил он. Нормально, ответила Даша. Вы уже в курсе наших успехов? Саша вам все сказала? Да, коротко ответила Даша. Они со Стасом уселись, на заднем сиденье. Сейчас заедем за Сашей и сразу на квартиру, ликовал Кирилл Юрьевич. А где квартира, поинтересовалась Даша? На Фрунзиской набережной с видом на реку. С видом на реку? Это кайф. Стас бросил на Дашу негодующий взгляд. Да, квартира роскошная, но только раньше лета мы туда не переедем. Почему? Оживился Стас. Там требуется грандиозный ремонт. Но это же бешеные бабки. Ничего, поднатужимся. Зато жить будем в таком просторе. Там холл метров двадцать, кухня 16 комнаты большие, потолки высокие. Это фантастическое везение. И ни копейки доплаты, 5 комнат на 5 Даша заколебалась. Если переезжать только летом, и потом это не так уж далеко, вполне можно ездить в старую школу и до Оли недалеко. Они подъехали к высокому зданию какого-то института, где несколько этажей занимала мамина телекомпания. «Посидите тут, а я поднимусь за Сашей», сказал Кирилл Юрьевич. «Стасик, твои планы не поменялись?» «Какие? Насчет переезда. Если летом, то...» «Да, это меняет дело. Я спокойно закончу школу». «И, кстати, ты сама-то как? Тут ведь недалеко можно будет...» «Знаю. Ты мне скажи, пускать вход ход мое средство или нет?» «Какое средство?» «Да я придумала тут одну штуку». «Скажи, какую?» Я решила, если нам квартира не понравится или еще будут какие-то причины, то я скажу, что ты после школы собираешься жениться и тебе нужна отдельная квартира. «Что?» — обалдел Стас. «Я собираюсь жениться?» Ты рехнулась, сестренка, — И кого то мне в невесты выбрала, нельзя ли узнать? Пока никого. И на том спасибо. Нет уж, не вздумай ляпнуть такую гадость, ненормальная. Я тебя распустил, аж можно. Ну, Стасик, я же хотела как лучше. А ты представляешь, какая паника поднялась бы? Папа мой, человек решительный, пошел бы искать эту девочку, вел бы со мной душеспасительные беседы, да еще и твою маму подключил бы». «Да уж», — засмеялась Даша, «мама у меня целеустремленная. Она бы у тебя попила кровушки. Вообще-то она мирная, но если ей что-то не понравится... А такая история ей уж точно не понравилась бы». «Я чуял, что ты меня можешь поставить засмеялся Стас. «Стасик, и все же, если тебе квартира не понравится, ты мне подай знак, я что-нибудь придумаю». «Но не при меня. Хорошо, я про себя. Скажешь...» что через год выйдешь замуж? А хоть бы и так. За Петьку, что ли? Или за Дениса? Еще чего, ты же знаешь, что у меня есть Юра. Юра, где он, твой Юра? В Бельгии, ближний край. И, между прочим, пока еще ни одного письма не прислал. Жених тоже мне. У Дашиного папы есть жена, а у жены — сестра. Сестра эта несколько лет назад овдовела и вскоре вышла замуж за бельгийца — живущего в маленьком городке под названием Мас-Михелен. Она уехала туда, взяв с собой своих детей, сына Юру и дочку Люню. Летом они приезжали в Москву, и Даша познакомилась с Юрой. Это была любовь с первого взгляда. Поначалу Юра решил, что ни за что не вернется больше в Мас-Михелен, но потом сдался на слезные мольбы матери и уехал. Даша так расстроилась что всеми силами старалась забыть о нем, но втайне с нетерпением ждала весточки от Юры. Но весточки не было. Квартира привела всех в полный восторг. Огромные комнаты, окна, выходящие на реку, просторная кухня, масса стенных шкафов, кладовка и еще какая-то темная комната. «Значит, тут не 5 а 6 комнат?» сказала Даша. «Комната без окон не в счет». «Мы тут сделаем вторую ванную с туалетом. В конце концов, нас пять человек, и толкаться утром у туалета мне вовсе не улыбается», заявила мама. «Это кайф», воскликнула Даша. «И что, тут будет евроремонт?» испугалась она. «Это ж сколько денег надо?» «Нет, полный евроремонт мы, конечно, не потянем», вздохнул Кирилл Юрьевич. «Да он тут и не больно-то нужен. Полы здесь роскошные». Дивный дубовый паркет. Зачем его менять? Собственно, в комнатах требуется только косметический ремонт. А вот в ванной и кухню сделаем по последнему слову техники. А где же мы жить будем, пока ремонт? Встревожилась вдруг Даша. Где жили там и будем жить? Люди, с которыми мы меняемся пока живут за границей. Это две семьи. Родители поедут в нашу квартиру, а дочка с мужем Вашу. Но вернуться они только через год. Я же говорю, это фантастическое везение. После осмотра квартиры они поехали в ресторан и очень славно провели время, дружно обсуждая прелести будущей квартиры. Вы только подумайте, у нас будет у каждого по комнате и еще одна общая. Две общие, решительно заявил Кирилл Юрьевич. Нам с тобой, Саша, Вполне хватит одной. А зачем же нам две общие, чуть смутившись, поинтересовалась Александра Павловна? Как в лучших домах? У нас будет столовая и гостиная. Нет, хватит одной, а в другую мы поселим тетю Витю. Кого? Опешили все тетю Витю. Мама, кто это? Это двоюродная сестра моего покойного отца. Чудная женщина, одинокая, живет на Урале, в городе Нижние Сергии. Потрясающая хозяйка. Готовит, пальчики оближешь, живет на одну пенсию. А мы ее выпишем. По крайней мере, избавит Дарью от хозяйства и вообще. Ей тоже будет лучше у нас. А почему она Витя? Полюбопытствовал Стас. Потому что ее зовут Виталия. Виталия Андреевна.